Роковая ошибка. Случилось так, что первые военные трудности Германии совпали с кризисом немецких атомных исследований. В те самые месяцы, когда наметился перелом в битве за Британию, а союзники Германии создали чрезвычайно серьезными опасностями положение на Балканах, немецкие ученые впервые ясно представили себя, сколь мало обоснованными оказались их надежды на возможность создания сравнительно простых методов выделения чистого урана-235. А вскоре за этим последовала и другая обескураживающая новость. Гейдельбергская группа, занимавшаяся исследованиями графита, сообщила о новых данных, которые, вопреки всем ожиданиям, указывали на полную непригодность этого материала, для использования в качестве замедлителя. Еще в конце 1940 года немецкие физики не предвидели никаких сколько-нибудь серьезных трудностей на пути военного применения атомной энергии. Но уже в самом начале 1941 года то, что представлялось им концом пути, оказалось на деле лишь крутым поворотом, за которым раскрылась беспредельная даль нового научного поиска. Забраковав в январе 1941 года графит, немецкие ученые совершили роковую ошибку. Теперь это хорошо известно, но поражает и поныне, почему они приняли это заключение за истину. Почему не усомнились в нем? Ведь всего им раньше экспериментальное определение ядерных констант графита дало весьма благоприятные результаты. Тогда в сравнительно несложном эксперименте удалось измерить длину диффузии тепловых нейтронов, оказавшуюся равной 61 см. После этого эксперимента профессор Ботте с уверенностью ожидал, что в совершенно чистом графите длина диффузии возрастет до 70 см. А этого было вполне достаточно для успешного применения дешевого и доступного материала в качестве отличного замедлителя в урановых котлах. Новые эксперименты в Гэддельберге были завершены в январе 1941 года. Что-то где-то было сделано не так, и измерения на метровой сфере из электрографита фирмы Siemens, считавшегося исключительно чистым, Далее вместо ожидаемых 70 только 35 сантиметров. А это привело боты к выводу о невозможности создать котел на необогащенном уране и графите. Весьма вероятно, что уменьшение длины диффузии явилось следствием загрязнения графита азотом воздуха. Только в 1945 году, проводя эксперимент B8, в котором использовался отражатель из графита, физики поняли, сколь неверными были измерения Боты. Правда, ошибка Боты была хотя и решающей, но не единственной. Отказу от намерения изготовить реактор на природном уране способствовали и неверные результаты измерение эффективного сечения захвата медленных нейтронов природным ураном, полученные Вольцем и Хакселем. Они указывали значение между 0,1 на 10 в минус 24 степени и 0,2 на 10 в минус 24 степени квадратных сантиметров, а на деле соответствующие значения равно 3, И 50 на 10 в минус 24 степени квадратных сантиметров. Впоследствии ошибка была обнаружена и учтена в виде поправки, названной Дополнительное поглощение 2,8 на 10 в минус 24 степени квадратных сантиметров. Чтобы применять графит, считал Боты ядерное топливо, должно быть обогащено ураном-235. Как ни странно, он почти не допускал мысли о загрязнении использовавшегося в эксперименте графита примесями водорода или азота. Попытки получить сверхчистый углерод предпринимались в Германии еще за несколько лет до опытов, проведенных в Гейдельберге. Так в Гетингене профессор Йос ставил опыты по получению сверхчистого углерода, совершенно свободного даже от мельчайших следов бора. Он подвергал нагреву различные углеводы, включая разнообразные сахара и крахмал, и ему удавалось получать исключительно чистый углерод. Однако после опыта в Боте эффективность даже самого чистого углерода, как замедлителя нейтронов, была поставлена под сомнение, и от дальнейших опытов с углеродом отказались. Справедливости ради следует упомянуть об очень сходной ошибке, допущенной в Кембридже. Здесь в то время работали бежавшие из Франции фон Халбан и Коварской. Они опытным путем пытались установить, возможно ли возникновение цепной реакции при использовании графита. Полученные ими результаты тоже оказались отрицательными. А ведь в Германии дело могло бы принять совершенно иной оборот если бы коллеги Хартека отнеслись к его опыту с сухим льдом более лояльно. Тогда он почти наверняка провел бы свой второй эксперимент с большим количеством урана и сухого льда и узнал бы истинную величину поглощения нейтронов. Однако читатель уже, видимо, убедился, что неудача Хартека была не случайной, а являлась следствием общего состояния дел в немецкой науке. Ему еще не раз придется убедиться, сколь пагубно сказывалось оно на многих начинаниях физиков-атомщиков в Германии. Именно общим состоянием дел только и можно объяснить, почему никто из физиков не попытался проверить результаты Боты. Кто знает, как обернулось бы дело, если бы опыты Боты были своевременно повторены и его ошибка исправлена. К счастью, эта ошибка – Роковая для судеб немецкого атомного проекта оказалась счастливой для всего человечества. Она стала главным препятствием и помешала немцам создать критический реактор на графите и уране. То есть реактор такого же типа, как первый в мире действующий реактор, созданный американцами два года спустя. Ошибка Ботте лишила немцев выбора. Теперь всю ставку они делали на тяжелую воду. Вся работа ставилась в зависимость от этой жидкости по каплям, получаемой на заводе высокой концентрации в оккупированном Рюкане. Департамент армейского вооружения решил командировать кого-нибудь из физиков в Норвегию с тем, чтобы на месте разобраться в положении и выяснить, нельзя ли ускорить производство тяжелой воды. Выбор пал на Карла Вирца, который до войны являлся почти единственным специалистом по тяжелой воде. Однако истинная роль этого человека в немецком атомном проекте не ограничивалась консультациями по тяжелой воде. Со временем он стал одним из его основных участников. Вирц слышал о главном инженере завода в Эморке докторе Йомаре Бруне. Он читал некоторые работы о тяжелой воде, написанные Бруном совместно с профессором Лейфом Тронстатом. Однако Вирцу не пришлось, встретиться с Бруном. В мирное время тяжелой воды, выпускавшейся норвежской гидроэлектрической компанией, с лихвой хватало для всех научных лабораторий мира, но этого количества было явно недостаточно для удовлетворения запросов германского военного министерства. Лишенное надежд на применение графита, оно теперь требовало тяжелую воду в количествах исчисляемых тоннами. Посетив норвежский завод, Вирц убедился в неэкономичности процесса получения тяжелой воды, даже при повторном окислении обогащенного водорода и его повторном электролизе. Убедился он и в другом: и при самом идеальном процессе, проводимом в самых идеальных условиях, получение одного грамма тяжелой воды все равно будет обходиться баснословно дорого. На каждый грамм потребуется затратить киловатт-часов электроэнергии. В Германии с ее тепловыми электростанциями, работающими на угле, за каждый грамм пришлось бы платить одну марку. Не говоря уже о нехватке электроэнергии, такая стоимость неумолимо указывала на полное отсутствие возможности строительства завода тяжелой воды в самой Германии. Последствия ошибки бота сказались бы значительно меньше, Если бы немцам стал известен какой-либо практически пригодный метод повышения концентрации урана-235, тогда им удалось бы построить реакторы, в которых в качестве замедлителя была бы пригодна даже обычная вода. Но и в этом немецких физиков постигла неудача. Работая по разделению изотопов методом Клузиуса-Диккеля, использование шестифтористого урана, проводившиеся в Гамбурге, не дали ожидаемого эффекта, и в начале 1941 года Хартеку и Йенсену пришлось признать свое поражение. Им нелегко было отказаться от метода Клузиуса-Диккеля, и прежде чем пойти на это, они не один раз пытались переработать и усовершенствовать аппарат. Сначала они надеялись сделать его в Гамбурге, своей лаборатории, где соорудили колонну из никелевых труб высотой более 4 метров. По внутренней трубе колонны пропускали перегретый пар, а внешнюю охлаждали, но находившийся в пространстве между трубами шестивтористый уран не желал работать. Тогда было решено построить на заводе И.Г. Фарбин индустрии в Леверкузине колонну высотой 5,5 метров и вновь попытаться разделить изотопы урана. В этой колонне, как и во всех прежних, ученые без труда разделили изотопы ксенона и, используя метан, сумели даже выделить углерод-13. Но при тех рабочих температурах, которые удавалось получить на внутренней трубе колонны, разделение изотопов урана почти не происходило. За 17 суток непрерывной работы колонны удалось получить всего только 1 грамм шестивтористого урана, в котором концентрация урана-235 лишь вдвое превысила нормальную. В попытках отыскать причину неудачи высказывались самые разные догадки. Так мюнхенский физико-химик Вальдман предполагал, что в колонне шестивтористый уран разлагается под действием высокой температуры была проведена специальная проверка. Газ не разлагался. Пробовали воспользоваться и другим рабочим газом, пятихлористым ураном, но он действительно разлагался на четыреххлористый уран и хлор, как и предсказывал в свое время Клузиус. Не лучше обстояло дело и с другим методом разделения, которым занимался в Гейдельберге Флейшман. Поначалу теоретические данные — сулили полный успех, но прошло несколько месяцев, и весной 1941 года все надежды развеялись в прах. Немецкие ядерщики оказались перед лицом кризиса. Не предвидя трудностей, они слишком легко отнеслись к делу и совершенно не позаботились о поисках серьезных резервных вариантов. Правда, Клузиус и его сотрудники – Предлагали весьма изящный способ разделения изотопов с помощью жидких соединений урана. Метод был разработан теоретически, и дело оставалось за малым. Нужно было открыть подходящие жидкие соединения урана. В марте 1941 года ведущие участники атомного проекта встретились вновь. Их встреча прошла в безрадостной даже тяжелой обстановке и они чувствовали, что зашли в тупик, но никто не мог предложить чего-нибудь нового. Подводя итоги совещания, профессор Хартек писал военному министерству. Совещание установило, что в первую очередь необходимо решить две задачи. Первая — производство тяжелой воды. Вторая — разделение изотопов урана. Решение первой задачи в кратчайшие сроки представляется более рациональным и реалистическим, поскольку при использовании тяжелой воды теоретически можно создать реактор даже на необогащенном уране. Кроме того, производство тяжелой воды в количествах, необходимых для создания реактора, несравненно дешевле, чем двух- или трехкратное повышение концентрации урана-235, требуемое для замены тяжелой воды обычной. Касаясь второй задачи, Хартек делал вывод, что пока не будет найден лучший метод разделения изотопов урана, нынешние методы могут рассматриваться только для применения в тех специальных случаях, когда вопросы стоимости отодвигаются на второй план. Под этими специальными случаями Хартек подразумевал изготовление атомных взрывчатых веществ. В мае он и доктор Вирт Снова посетили завод в Эморке. Они поехали туда, чтобы наметить пути реализации предложений Вирца о повышении производительности завода. На этот раз они встретились с его главным инженером, доктором Бруном. Брун сразу же почувствовал их стремление всячески избежать распросов о предназначении тяжелой воды. И эта уклончивость уже сама по себе. Убедила Бруна в чрезвычайной важности, которую немцы придают продукции его фирмы. Что же касается немецких физиков, то они получили вполне удовлетворившую их информацию. Она убедила их в возможности наладить снабжение тяжелой водой. Но вторая задача, указанная Хартаком – разделение изотопов, все еще оставалась нерешенной. Чтобы ускорить дело военное министерство согласилось поддерживать проведение нескольких параллельных работ. Одной из них была работа, предложенная ассистентом Гейзенберга в Лейпциге Эрихом Багге, который, как помнит читатель, в первые дни войны помогал Дибнеру созвать совещание физиков. Еще в ноябре 1940 года, примерно через месяц после Бунзеновского научного конвента в Лейпциге, Багге подготовил статью, посвященную самоновейшей, как тогда казалось, возможности достаточно производительного обогащения редких изотопов. В весьма упрощенном виде его предложение сводилось к следующему. Узкий пучок молекул, подлежащих разделению изотопов, пропускается через систему щелей открываемых и закрываемых в строго определенные моменты времени вращающимися затворами. Скорость вращения затворов должна подбираться таким образом, чтобы через щели проходили пакеты молекул одного типа и не проходили пакеты молекул другого типа. В соответствии с законом распределения скоростей молекул, данным еще Максвеллом, Скорость более легких молекул в пучке должна превышать скорость более тяжелых молекул, и, следовательно, через некоторое время после старта легкие молекулы окажутся впереди. При разделении урана легкие изотопы можно будет с помощью затворов как бы отсекать от тяжелых, а затем откачивать в соответствующий контейнер. В начале апреля. Совсем незадолго до получения написанного Хартеком отчета, Дибнер вызвал Багге в департамент армейского вооружения. Здесь он срочно оформил перевод Багге в группу, работавшую в Далиме, и отрекомендовал его во Францию, где от Багге требовалась помощь Жолио и Гентнеру в пуске циклотрона. Перед отъездом Багге подал записку с изложением сути своего изобретения, которое он назвал «изотопный шлюз». В июле, когда Багге уже обжился в Париже, приехал Дибнер. Он привез довольно мрачные новости о безуспешных попытках найти подходящий метод разделения изотопов. А одна из новостей касалась непосредственно Багге и оказалась радостной для него. Пока он жил в Париже, Непосредственный начальник Дибнера по департаменту, доктор Баше, направил записку об изотопном шлюзе в Гамбург, чтобы узнать мнение Хартека. Теперь Багге надлежало немедленно возвратиться в Германию. 2 августа Багге был уже в Мюнхене, где имел беседу с Клузиусом, экспертом по разделению изотопов. Он считает изотопный шлюз вполне работоспособным, записал Багге, В своем дневнике. Весь месяц Багге метался из города в город: Берлин, Лейпциг, снова Берлин, Киль, и везде вел переговоры со специалистами, которые могли бы посоветовать что-либо ценное для его изобретения. Особенно он нуждался в советах тех, кто мог помочь в деле создания главного узла установки печи, специально предназначенной для испарения тяжелых металлов. 11 сентября. Ему пришлось предстать перед самим профессором Шуманом вот дневниковая запись Багге «Совещание с участием доктора Баше», очень похоже на допрос, но с положительным для меня исходом. И, вероятно, именно в тот день, а не раньше, Багге впервые понял истинные причины столь горячего интереса военных к проблеме разделения изотопов. Ему случайно довелось услышать один многозначительный разговор Дибнера и Баше. Они прикидывали возможности осуществления всех работ по разделению изотопов. Баше спросил Дибнера, стоит ли направлять на это дело средства и людей, которых с каждым днем не хватает все больше, если доказана возможность создания реактора на необогащенном уране и тяжелой воде. Дибнер без раздумий ответил, что хотя получение урана-235 и не играет принципиальной роли в создании реакторов, этот изотоп совершенно необходим для изготовления взрывчатого вещества. Слова Дибнера и открыли Багге, для какой цели предназначаются установки разделения изотопов. После встречи с Шуманом Дибнер вновь отослал Багге в Париж пообещав отозвать его не позже середины сентября. Однако вызов пришел только в конце ноября 1941 года. В Берлине собралась комиссия, состоявшая из специалистов по разделению изотопов. В нее входили Хартек, Клузиус, Бонхофер, Коршинг, Вирц, а также Дибнер и Баше. Перед комиссией Багге должен был уже окончательно защищать проект своего изотопного шлюза. Это вполне удалось ему, и тут же было принято твердое решение о начале строительства установки, окончательное и бесповоротное, как сказал Хартек. С того дня, как Багге подготовил свою первую записку, и до принятия окончательного решения прошло 12 месяцев.